Глава пятая. Родственные чувства. Продолжение. Следующий день был выходным. Данут бродил по порту, увертываясь от докеров, таскающих какие-то мешки, корзины, бочки, пару раз чуть не подрался с матросами, которые не могли терпеть праздно шатающегося юнца, норовя припахать его для каких-то там дел и едва не завербовался на судно, идущее за китами. Наконец, вдоволь налюбовавшись на красивые и не очень корабли, хотя, на взгляд донута, все корабли были наикрасивейшими, парень зашел в таверну промочить горло. Взяв себе кружку пива, юноша отыскал свободный столик, где восседала пара сравнительно трезвых морских бродяг, неспешно цедящих крепкое вино. Один из моряков, немолодой, с рыжими изрядно тронутыми сединой усами, Усмехнулся, наблюдая, как парень неаккуратно роняет пену на стол. Второй, помоложе, со шрамом через все лицо, даже приподнял локоть, чтобы его не замочило. «Прощения прошу», — извинился Данут, отхлебывая глоток. Пиво он не слишком жаловал, предпочитая что-нибудь другое, вроде кваса. Но кто в морской таверне будет пить квас? «Где-то я тебя видел, парень», — задумчиво проговорил рыжеусый Дануту не нужно было вспоминать, где он сам видел этого моряка. — В прошлом году, вождя, ты у меня шкуру черного соболя торговал. — О, точно! — обрадовался моряк. — А ты ж мод, такую шкуру сменять отказался. — Было дело, — не стал спорить Данут. — Ты мне за нее хотел ломаный нож сучить А на кой он мне? — За такую шкуру можно десять ножей добыть. — А то я сам не знаю, — слегка обиделся рыжий. Только у меня к тому времени ни векши, ни товара не было. Думал, вот юнца облапошу, откуда дурачок о ценах знает?» Все трое заулыбались. Данут не обижался, что моряк пытался его надуть. Дело привычное. «Слышал я, что на Ошт Норги напали?» — спросил второй со шрамом. За месяц, проведенный в Тангейне, боль слегка притупилась, но рассказывать в очередной раз о том, как ему... Посчастливилось уцелеть, парню не хотелось. Но моряки, похоже, сами слышали эту историю. «Значит, на западном побережье теперь лишь орки остались», — изрек Рыжиусый. «Придется нам на восток ходить. А там и кит не тот, и шкурки хуже». «Киты, они везде одинаковые», — вступил с ним в спор второй. «Зато товару теперь меньше стало. На шкуры, да на остальное, цены вырастут. Прибыли больше». А нам-то не один ли хер перебил его рыжий? Наше дело купцов туда-сюда доставить, а прибыль какая у нас прибыль? Теперь только хуже будет, посурил он. О, что нет, купцов много. Будем теперь друг друга за глотки брать, чтобы товары заполучить. Точно, взгрустнул тот со шрамом, выпив, сплюнул на пол. А все норги проклятые. А кто они такие? Осторожно поинтересовался Данут. Почему о них никто ничего не знает? «Кто Норга хоть раз видел, морских крабов кормит? засмеялся Рыжий. «Живут они где-то посреди моря, никто не знает». «Почему с ними никто справиться не может?» «Тангейн — город огромный, кораблей столько, что не счесть. Собраться, найти эти клятые острова, да и разделать всех Норгов под гребенку», — предложил парень. Моряки как-то странно переглянулись, дружно допили и, не заказав новые выпивки, вышли. Вечером в доме дяди парня ждал крупные разговоры наедине. «Как ты можешь вести такие разговоры?» — бушевал дядя. «И ладно бы ты их вел в городе, но в порту, где столько глаз и ушей!» «А что здесь такого?» — не понял Данут. «Норги — это пираты, которых все ненавидят. Их надо уничтожить!» — Я прекрасно понимаю, что ты хочешь отомстить за смерть своего отца и моего брата, — слегка успокоился дядя. — Но в любом порту у норгов есть свои глаза и уши. Если я через час узнал, что мой племянник ведет разговоры с матросами об уничтожении норгов, то, как ты думаешь, узнают ли об этом сами пираты? — Пусть узнают, — усмехнулся Данут. — Они и так знают, что их ненавидят. И что теперь? Они нас будут убивать, грабить, а мы помалкивать. «Да какой ты болван!» — заорал дядя так, что на шум прибежала тетушка, попыталась выяснить, в чем тут дело, а дядя впервые на памяти племянника прикрикнул на жену. «Закрой дверь, дура!» Тетушка выскочила, как ошпаренная, а дядя, видимо, выдохнувшись, закашлялся, а потом нервно произнес. «Торговый дом в селу Таггерт и сыновья — один из самых богатых в городе. Если я захочу...» Могу нанять дружину кораблей, набрать наемников. А если мой племянник, уточняю, для дураков...» Снова повысил дядюшка голос. «Племянник хозяина торгового дома говорит, что норгов нужно уничтожить. То не проще ли уничтожить торговый дом? Жечь мои склады, лавки и дома несложно. Вырезать меня, мою семью тоже. А если нас прирежут, кровь будет на твоих руках». «Не на руках норгов, а на моих?» угрюм переспросил Данут. «На твоих», — уверенно подтвердил дядя. «Мы ничего не сможем сделать против норгов. Ты уже потерял отца. Хочешь, чтобы убили всех нас? Ты этого хочешь?» «Не хочу». «Ну, а раз не хочешь, то я тебе запрещаю вести разговоры о норгах, и уж тем более о том, что их надо уничтожать». Как всегда, на работу уходили с рассветом. Тетушка предпочитала в это время понежиться в кровати, муры не до конца проснувшиеся мужчины завтракали. Одна лишь кухарка, пожилая и добродушная, Тренни была бодра и свежа. Неожиданно застучал дверной молоток. — Кого там ящер несет? — буркнул дядя. Из-за больного в Силут ел лишь молочное, вареное и пареное. Вот и сейчас он давился овсяной кашей, сваренной на молоке, С зависти, наблюдая, как Данут наворачивает яичницу с маслом, а пасынок неспешно поглощает бутерброд с ветчиной, запивая его слабым настоем трав. Крепкий казистер не употреблял, опасаясь испортить цвет лица. — Трени, — приказал хозяин служанки, — посмотри, кого там несет. Скажи, чтобы по всем вопросам ехали на склад, я сейчас буду. Еще не хватало, чтобы я начал обсуждать деловые вопросы дома. Горделиво добавил дядюшка. Данут, покончившись с яичницей, уже пил собственный травяной настой, крепкий и сладкий, как ему и положено, сделал вид, что поверил. Дядюшка, если потребует дела, будет разговаривать о нем не то, что в собственном доме, но в собственной спальне, даже если рядом будет лежать супруга. — Ну кого там? — нетерпеливо спросил дядя с отвращением, отхлебывая кипяченое молоко. Там этот, как его, мэтр какой-то гном. Путана пыталась изложить кухарка. Гном? Насторожился дядя. Гномы главные потребители петрола, существа аккуратные и педантичные. Если они являются не на склад, а прямо домой, значит, они чем-то недовольны. Это данутовский гном, сообщила Тренни, с которым он великана убивал. Метр Байн. Переверт, профессор кафедры прикладной магии и заведующий лабораторией оружия, скромно стоял у входа. Гворн был не в расшитом золотом камзоле, приличествующем его положению, а в сером дорожном плаще, кажется, в том самом, в котором был в походе. «Здравствуйте, профессор», — поздоровался Данут. «Что-то случилось?» «Увы, юный друг, ничего не случилось. И я уже не профессор, просто пришел попрощаться с вами» возвращаясь в Скален. Скален протянул Данут, а потом спохватился. «А почему, профессор?» «Может ли человек, погубивший учеников, быть профессором?» «Профессор — это прежде всего наставник, а уж потом ученый», — грустно отозвался старый гном. «Я подал в отставку сразу по возвращении из экспедиции, а вчера получил сообщение, что колледж мою отставку принял. Спасибо коллегам, что позволили мне уйти, сохранив лицо». Данут лишь вздохнул, что тут сказать, если гном прав. Неважно, что вины на нем нет, и маршрут полевой практики был утвержден, и никто не мог знать, что на их пути окажется Йотон. Это как кормчий, вернувшийся в порт с половиной команды. И неважно, что его вины в гибели нет, что он умудрился спасти вторую половину. На нем, как на кормча, можно ставить крест, потому что во второй раз его уже не выберут. — И куда вы теперь? — Вначале в Скалин, ну а потом куда-нибудь на восток. Как я буду смотреть в глаза тем, чьи дети погибли? Когда-то я был неплохим рудокопом. Силы уже не те, но что-нибудь да смогу делать. — Тоже верно. Хоть гномы, хоть люди, но все будут смотреть на выжившего с немым укором. Мол, почему ты жив, если мой сын погиб? Да ну и самому до сих пор кажется, что... Окружающие смотрят на него именно так. «Да, можешь передать своему дядюшке, что скоро ему дадут очень крупный заказ. Половина нашей колонии возвращается в Скалин, так что для транспорта потребуется много горючего. Еще, может быть, тебе понадобится какая-то помощь, имея в виду, что все мои сородичи не откажут». Гном на прощание попытался обнять юношу, но дотянулся лишь до живота, Пришлось Дануту наклоняться и самому обнимать старого гнома. Когда старик ушел, Данут загрустил. Кажется, он только что потерял единственного друга. Пока Данут смотрел вслед мэтру Байну, из дома вышел дядюшка и братец. — Что им от тебя нужно? — поинтересовался дядя, не одобрявший дружбы племянника с гномами. — Ничего, — отозвался Данут. — Просто мэтр пришел попрощаться. «Да, он еще просил сообщить, что будет большой заказ на петрол». «Вот как?» — заинтересовался дядюшка. «А насколько большой?» «Точно не знаю», — пожал плечами Данут. Но мэтр сказал, что половина гномов возвращается в Скален. Вместо того, чтобы обрадоваться, дядюшка расстроился. «Это что ж получается? Гномы уедут, а кто у меня петрол покупать станет?» «Так мне и разориться недолго».